Глава вторая. Крайние меры. «Спасибо тебе», — повторила Нелли после того, как мы приземлились за одной из скал. «Я не хотел слишком далеко летать так как опасался, что сердечная Нелли может мне отказать или просто побоится делать что-то против воли своего клана. Все-таки к ним, наверное, непросто попасть, да и требования у них должны быть соответствующие, хотя я об этом ничего не знаю, так как никогда не интересовался кланами». А в полете как я надеялся поболтать не получалось потому что она просто не могла сосредоточиться ни на одном моем вопросе любуясь открывшимися ей красотами этого мира да не за что рад что тебе понравилось искренне ответил я не страшно было летать ты что это было великолепно я никогда ничего подобного не испытывала ты да даже не мечтала о чем то таком с тобой слегка смущенно она опустила взгляд вниз так о чем ты хотел попросить знаешь я хотел поговорить я согласна выпалила она пока я собирался с мыслями э, так ты еще нет даже не знаешь о чем я ну и что я все равно хочу тебе помочь если у меня есть такая возможность то я буду только рада Кого-то надо воскресить предположила она я посмотрел на нее слегка престыженно «Ну да, догадаться было несложно, почему я именно ее хотел попросить о чем-то срочном, учитывая, что она рассказала мне свою тайну, и вот теперь я хочу ей воспользоваться». «Да», — коротко ответил я, — «но я бы не стал тебя просить, не быть это столь важно. Я обязательно найду способ и верну тебе эту жизнь, все жизни». «Перестань», — остановила она меня, — «не надо говорить глупостей». Я согласна тебе помочь без каких-либо обещаний. Мне самой так хочется. Так что прекрати говорить о подобном. Хорошо, спасибо тебе. Тебе не интересно что именно предстоит сделать и куда отправиться? Ха, очень интересно. Но мы сможем поговорить об этом и в полёте. Почему-то мне кажется, что путь будет неблизкий Весело ответила она. А ты проницательно, улыбнулся я. Тогда вперёд. Вперёд! кричала она, пока мы снова поднимались в воздух. «За одно только это я готова отдать все свои игровые жизни!» «Все не надо», — прошептал я. «Но я все же поищу способ вернуть тебе их, подумал я про себя. А там, глядишь, и мои жизни тоже смогут ко мне вернуться». «Что? Как? Какой еще, мать его, дракон? Вы что, тут спятили?» — разразился крик Мервин. Мистерик стоял в недоумении. Возможно, он впервые в своей жизни видел Эрвина в ярости, не способного сдержать эмоции. Даже ему стало немного не по себе от такой перемены в нем. «Ладно, эти два дебила, но ты-то куда смотрела?» Продолжал он кричать уже целенаправленно на Калахару. «Вам глаза запудрили иллюзии, а вы ничего и не сделали. Просто на блюдечке преподнесли ее». «По нам и с этой стороны решили ударить! По всем фронтам давят! Мало пропажет Алисары!» Тут он сам понял, что его уже занесло. «Успокойся», — решил вмешаться мистрик. «Это, конечно, дурно попахивает, но, может быть, это все правда?» Я тоже слышал, что она часто говорила о Сэмертоне и хорошо общалась с ним, а нам о нем ничего толком-то и неизвестно. Может, она действительно скоро вернется. «А какие у него намерения?» Ты же не думаешь, что он просто соскучился и поэтому решил похитить сердечную Нелли? Да я откуда у него может быть дракон? Уж в это-то ты не поверишь?» Все не успокаивался, временно замещающий главу клана. «Откуда мне знать о его намерениях? Ну давай у него и спросим о них». Если, конечно, он не закрыл свою почту. Все дружно посмотрели на Мистрика. «Так просто?» — впервые вставило слово Калахара. «Ну да, Нелли ведь отвечала вам». И писала, что все хорошо и скоро вернется. Может, и Сэмертон ответит. «Этот наглец! Ну, паршивец! Пусть только попадется мне на глаза! Делайте, что хотите, можете писать ему, угрожать или умолять! Но чтобы сегодня Нелли была в столице, в нашем штабе!» Обратился Эрвин к трем сопровождающим. «Теперь это ваша забота! У нас и без этого проблем хватает!» Когда трое вышли, закрыв за собой дверь, Эрвин обратился к мистрику. «Ты действительно не считаешь этого дракона иллюзий «Будь это иллюзией, я бы почувствовал. Я ведь сам неплохо с ними обращаюсь», — ответил он, смотря куда-то в окно, заложив руки за спину. «Думаю, это действительно был дракон». «И такое возможно?» «Эрвин, ты действительно напоминаешь мне главу клана», — улыбнулся Мистерик. «В том плане, когда Талисара стала нашим лидером после Диалана...» Она все чаще и чаще задавала вопросы, надеясь найти на них ответы у других. И больше всего этих вопросов она задавала именно тебе. Думаю, ты и сам понимаешь, что мы можем лишь гадать. Никаких оповещений по поводу первых приручений драконов не было, а это событие поставило бы весь мир на уши. Так что я не знаю, что предполагать. Но на видео прекрасно видно дракона. На видео! «И почему эти идиоты додумались лишь под конец, когда он уже улетал включить запись?» — негодовал Эрвин. «Хорошо, что вообще додумались. Встреть я такую махину. Не уверен, что смог бы совладать с собой и здраво размышлять», — ответил Мистерик. «И тогда мы точно не поверили бы, если уж и сейчас в это все еще не верится». «Тоже верно». Вроде Калахара вместе с Нелли общалась с этим сэммертоном Пусть напишет ему и вежливо попросит все объяснить». «Сэмертон», — повторил Эрвин, — «неожиданный финалист турнира. И теперь еще и на драконах летает. Помнишь, давно еще мы рассматривали его в качестве темного незнакомца? Конечно, помню». «Смелая девчушка», — телепатически обратилась ко мне огненный ужас. «Я сейчас не высоту имею в виду». «Повела себя так, будто каждый день видит драконов. Не боится, что я могу ей закусить?» «Ну, видимо, она доверяет мне больше, чем я думал», — ответил я вслух. «А? Ты чего-то сказал?» — спросила Нелли. «А, -а, «А, нет, просто мысли вслух, не обращай внимания». «Блин, точно я совсем забыл. Непривычно теперь будет так общаться. Ну, думаю, ей лучше пока не знать о моем общении с драконом. Да и то, что она способна мысли читать, тоже не стану говорить». «Привет, Сэммертон. Будь добр, не мог бы ты объяснить, что это сейчас было?» «Опа, мне пришло сообщение от Калахары», — обратился я к своей подруге. «Сильно ругается», — мило спросила она. «Я же ей написала, что всё в порядке. Хотя, наверное, сейчас Эрвин пытается из неё душу вытрясти. Получается, я подставила её». «Но это полностью моя вина, что так всё вышло». «Эх, отвечу ей чего-нибудь. Привет». «Мне жаль, что так получилось. Обещаю, что с Нелли ничего не случится и скоро верну её в целости и сохранности. С меня до лжок. Позже я заглажу свою вину. Всё, пока. Отправить, заблокировать входящие. Вот теперь всё». «Написал?» — спросила Нелли. «Ага», — со вздохом ответил я. «Кстати, а кто такой Эрвин?» Ты упомянула его. «А, он вообще хороший человек, очень умный и при этом хитрый». Аналитик нашего клана. Многое делает для нашего благополучия. И сейчас он замещает главу. Замещает? Колесара в отпуске, что ли? Решил разузнать, а что все-таки у них там происходит. Ну, на самом деле не знаю, можно ли распространяться об этом. Но ты, главное, никому не говори. Колесара вроде как пропала. Ее, кажется, похитили прямо в игре, и она не может вернуться и даже выйти в реал. Представляешь? У нее дома сейчас там целой делегация сидит и следит за ее здоровьем. Я был ошарашен. Опять? Снова кто-то не может выйти из игры? Это уже становится закономерностью. Ничего себе, как же так? А при каких обстоятельствах это случилось? Неизвестно? Неужели снова какая-нибудь печать виновата? Ну, вот это точно секрет. Но тебе расскажу. Эх, доверчивая ты все же, подумал я. Она отправилась к королю узнавать детали по его заданию. кстати Того самого, который ты пропустил, и не вернулась больше. Вот теперь я точно был в шоке. Здесь замешан король Семискалья? Похоже, все серьезно. А что не так с тем заданием?» Спросил я у нее. «Да так, нас там предали, и вроде как король причастен к этому», спокойно ответила она. «Король, значит, М -м, странно». Талисара далеко не та фигура, которую вот так просто можно безнаказанно где-то запереть. Думаю, тут намечается что-то масштабное и очень серьезное. Но все это уж точно без меня. У меня и так слишком много неразрешенных дел. Я смотрю, ты уже привыкла к полету. По крайней мере, хотя бы разговаривать уже можешь. И весело подметил я. Не думаю, что смогу к этому привыкнуть. Это слишком прекрасно. «Но, как ты заметил, разговаривать все же могу», — мило ответила она. «Веду тебя немного в курс дела, но очень попрошу никому не рассказывать о том, что ты дальше увидишь, хотя, зная ее простодушный характер, не думаю, что она сможет держать все в секрете. По-любому из нее выведают все, что потребуется. Может, печать поставить на нее? Точно нет. Я не стану опускаться до этого. Это мне нужна ее помощь» и я не стану рисковать ею из-за своих желаний». «Не расскажешь?» «Конечно нет. Можешь верить мне», — уверенно ответила сердечная Нелли. «Ну да. В общем, сейчас мы летим в королевство эльфов». «Эльфов? Ура!» — закричала она, не дослушав меня. «Я всегда мечтала побывать где-то помимо города людей». «Послушай, Нелли, всё довольно серьёзно». Я вроде как для них друг, но что произойдет дальше, мне неизвестно. То, что я собираюсь сделать, будет очень опасно. И как они отреагируют, мне неизвестно. Поэтому нам следует быть готовыми ко всему. Мы можем там легко погибнуть. Но даже если и нет... «Я помню, я и так отдам свою жизнь, все нормально. А кого ты хочешь спасти?» «Эльфийскую принцессу», — ответил я. Врать или не договаривать не имело никакого смысла, все равно она скоро и сама все узнает. — М-м-м, задумчиво притянула Нелли, — а ты зря времени не терял. — Да не ответ, моя подруга, — пытался я зачем-то оправдаться. — Принцесса, да еще и эльфийка, а ты молодец, — продолжала она, словно не слыша меня. — Говорю же, я ей обязан, да и умерла она только из-за моих ошибок. «Я не могу все так оставить». «Понимаю», — проговорила она. «Что, правда?» «Ну, конечно, я понимаю. Я бы тоже не хотела потерять своего друга. И будь возможностью исправить, непременно бы сделала это». «У нас времени меньше суток. Вернее, его вообще нет. Скоро ее похоронят, и доступ к ней будет закрыт». «Я сделаю все, что от меня зависит», — заверила она меня. «А когда она умерла?» «Вроде как пару дней назад, но точно не знаю». «Хорошо. Тогда все должно получиться». «А? А могли возникнуть проблемы?» — удивился я. «Ну да. Чем больше времени пройдет, тем сложнее для меня будет вернуть к жизни живое существо. Но с эльфами мне еще не приходилось иметь дел. Возможно, мне потребуется больше моих жизней, чем обычно». «Чем обычно? А обычно сколько ты тратишь? Разве не одно Чаще всего, если смерть была только что, или если я просто передаю жизнь игроку, то одну. Но бывало, когда ей сразу три забирали. Все зависит от множества обстоятельств. Не все так просто. Вот черт. Да уж, в этом мире все непросто. Все хуже, чем я думал. Плохо. Так мы можем и вовсе не справиться. А если у нее заберут слишком много жизней? Не подвергнули я ее опасности. Оставшуюся часть пути мы пролетели в молчании. Я размышлял о том, что мне сказала Нелли, а она, видимо, просто безмятежно продолжала восхищаться видами с высоты драконьего полетом. Через несколько часов я снова начал различать знакомые места. Вдали виднелись мертвые земли, а еще спустя некоторое время я увидел очертания столицы эльфов. Время пришло. Я попросил огненного ужаса немного раньше приземлиться, чтобы без каких-либо проблем пройти в город. Вообще, я думал, что она сразу же покинет меня, но ей, видимо, стало интересно, каким образом Нелли способна возвращать к жизни умерших, и она обратилась в человеческий облик. Все же и такой древний дракон что-то увидит впервые и совсем новое. «А? Что за фигня? Игривая смерть?» — чуть ли не прокричала Нелли. «Э, но...» — Как бы объяснить? — Это такой вот человеческий облик дракона, — ответил я. — А какого фиг и кривая смерть? Она способна любой облик принимать. Тогда почему именно она? Это ты ее попросил? Не унималась она. — Да нет же. — А, вы же с Даной не ладили вроде. — Ну, дракон сама его приняла. сказала это истинный ее облик. Клянусь. Снова зачем-то начал я оправдываться. Ага, — ага. понятно все. — А чего она гола это И правда. «Не могла бы ты накинуть хотя бы свои повязки», — сказал я. «Без проблем», — улыбаясь, ответила дракон. «Ну что, идемте в город?» «Ага», — ответил я, поскорее стремясь пойти вперед. «А получше этих тряпок нет ничего?» Не отрывая взгляд от дракона, причитала Нелли. «Еще и по имени игривую смерть зовешь». «Когда успел сблизиться?» Я сделал вид, что уже ничего не слышу, и продолжил стремительно идти в сторону огромного города эльфов. Чем ближе я подходил, тем больше начинал волноваться. «А как ты нашел это место?» Поравнявшись со мной, задала вопрос Нелли. Я был рад, что она все-таки сменила тему. «Ну, если честно, это довольно долгая история. Возможно, когда-нибудь я тебе все подробно расскажу, но пока что время еще не пришло». «Понятненько. Ну ладно. Только не думай, что я забуду про это». «Договорились». Я был максимально серьёзен, понимая, что всё самое сложное лишь впереди. Пока что всё до этого момента проходило более-менее неплохо, но сейчас, когда остался заключительный этап, я серьёзно начал нервничать. Что мне сказать? Что я собираюсь делать с принцессой? А если ничего не получится? А что сказать, если получится? Не примут ли Лаирель занежить? «А что, если я таким образом оскверню ее и весь ее рот? Не хватит ли удар короля?» Обо всем этом я начал задумываться лишь когда уже практически был у ворот столицы. Мысли бешенок пошились в моей голове, и с каждой секундой мне становилось лишь тревожней. Через ворота мы прошли практически без проблем. Нас остановили и уточнили, кто мои спутники. Но, видимо, благодаря моей хорошей репутации, когда меня узнали, сразу же пропустили дальше. Со стороны сердечной Нелли я слышал непрекращающиеся восторженные вздохи и ахи. Но что действительно меня удивило, даже огненный ужас смотрелось с интересом и удивлением по сторонам. Видимо, давно не была в подобных населенных местах. По пути у встречного стражника я уточнил, где сейчас находится принцесса и, убедившись, что она все еще в том же зале в Королевском дворце, направился дальше. «Так мы пойдем к тому огромному дворцу на скале?» — восторженно спрашивала Нелли. «Да, но не на саму скалу. Там располагается другая честь замка, нам гораздо ближе». «Жду не дождусь». «Ага, я тоже». С тревогой на душе ответил я. В замок мы снова прошли практически без проблем. Но вот дальше все стало намного хуже. Внутри, где лежало тело Лаириэль, оказалось еще больше народу. Просто не протолкнуться. Казалось, свободное пространство есть лишь вокруг принцессы. И то благодаря тому, что боевой круг эльфов не пропускал к ней никого. Но как раз-таки эта новость и была самой ужасной для меня. Как мне туда пробраться? Силой? Вряд ли получится. Эти ребята явно знают свое дело. Хоть это и не боевой круг Шелеста, но и они внушают уважение, испускаемой мощью. Как только я подумал об этом, так сразу же все стало еще гораздо хуже. Я увидел своего старого знакомого, который тоже пристально смотрел на меня. Эльф, назвавшийся Шелестом. Так сильнейший боевой круг тоже находится здесь? Моя уверенность в успехе операции еще больше пошатнулась. А вернее, я совсем паник. Теперь мне точно никак не пробиться к принцессе. Но неужели, пройдя через все это и зайдя так далеко, я сдамся? «Здесь так много вкусностей», — хищно улыбаясь, произнесла дракон. «Возможно, даже я смогу насытиться». Мысли мои прочитала. «Неужели мы устроим сейчас бойню?» Я почувствовал, как по моему телу начала протекать будоражащая сила, — Сам того не понимая, я начал перевоплощение во вторую ипостась.